Глава 7. Михаил. Двое парней, сидящих в кафе, уже почти с минуту разглядывают Бьянку. Я сжимаю руку в кулак и делаю глубокий вдох. Если мы переживем этот поход по магазинам без того, чтобы я кого-нибудь убил, я буду приятно удивлен. Лена уже несколько дней приставала ко мне по поводу балеток. Я, наконец, уступил и привел ее в торговый центр. Я попросил Бьянку пойти с нами потому что понятия не имею, где можно купить балетки, потому что хочу проводить с ней больше времени. Плохое решение. Бьянка — необыкновенно красивая женщина, так что вполне ожидаемо, что мужчина изредка бросает на нее взгляд. Это я могу пережить. Может быть. Но вот чего я никак не ожидал, так это того, что все мужчины в торговом центре будут пялиться на нее. Или что... Каждый из этих взглядов будет приводить меня в бешенство. Я поворачиваю голову направо и наблюдаю за своей женой, которая в данный момент сидит на корточках перед витриной магазина, показывая Лене платье. На бьянке надеты обтягивающие джинсы и белая блузка без рукавов, с завязкой на шее. Белые туфли на каблуках, безусловно, подчеркивают ее прекрасные ноги, и все же в этом нет ничего вызывающего. Я пытаюсь представить, как бы вели себя присутствующие мужчины, если бы она надела мини-юбку, и чуть было не сорываюсь. Но не буду об этом. Ее волосы распущены, и когда она вот так приседает, кончики светлорусых локонов почти касаются пола. Лена что-то говорит и указывает на платье справа. Бьянка наклоняет голову, ее волосы рассыпаются по спине в разные стороны а несколько локонов касается плитки пола. Я наклоняюсь и собираю волосы левой рукой, приподнимая их. Бьянка смотрит на меня, а затем на мою руку, держащую ее шелковистые пряди. Она слегка улыбается и снова начинает показывать Лене платье. «Красное! Папочка, можно мы купим красное?» Я смотрю на дочь и вздыхаю. «У тебя больше двадцати платьев, Леночка!» «Пожалуйста, только это, пожалуйста, папочка! Бьянке нравится! Бьянка, тебе ведь нравится?» Бьянка тихо смеется в своей привычной манере и кивает, глядя на меня через плечо. «Женщины! Никогда не хватает одежды! Хорошо, но только это!» Я следую за ними, когда мы заходим в магазин и проходим между стеллажами. По пути Бьянка вытаскивает, кажется, все платья лениного размера. Она кладет на табурет стопкую из по меньшей мере десяти платьев, ставит девочку перед зеркалом примерочной и протягивает ей первое платье, красное, которое понравилось Лене. И моя дочь визжит от восторга. Бьянка смотрит на меня, и я киваю. Она берет следующее платье, темно-зеленое с черными деталями, и прикладывает вешалку к подбородку Лены. Они встречаются взглядами в зеркале, и Бенка смотрит на мою дочь с комичным отвращением. Лена смеется и копирует выражение лица Бьянки. Они проделывают это с каждым платьем, прекрасно проводя время, и я с удовольствием наблюдаю за ними. Когда они заканчивают, Бьянка поворачивается ко мне и протягивает не одно, а целых четыре платья, глядя на меня грустными щенячьими глазами. Конечно, в итоге мы покупаем все четыре. Когда мы выходим из магазина, Лена бежит к большому аквариуму с рыбками, в витрине магазина напротив. Мы с Бьянкой отступаем на несколько шагов. Вдруг я замечаю мужчину, направляющегося в нашу сторону, чуть больше двадцати лет в деловом костюме. Кажется, он спешит, но, увидев Бьянку, тут же замедляет шаг. Его брови слегка приподнимаются, когда он смотрит на нее, Должно быть, нейронные связи в моем мозгу перещёлкнулись, потому что в тот же миг я решаю, что с меня хватит. К черту мои проблемы с телесным контактом. Я хватаю бьянку за руку, притягиваю к себе, обнимая её. Недостаточно близко. Она недостаточно близко. Я ещё крепче обнимаю её и стою так, что она прижимается ко мне спиной. Давление в груди ослабевает. Так-то лучше. «Мне не нужен психиатр, чтобы истолковать мои действия. Когда человек уже потерял все, что ему было дорого, вполне нормально, что он слегка нервничает и боится, что это снова может повториться». Красавчик поднимает голову, и его глаза расширяются при виде его убийственного взгляда. «Да, ублюдок, она моя». Он сглатывает, поворачивает направо и заходит в ближайший магазин. «Гораздо лучше». Я смотрю на Бьянку и вижу, что она с удивлением наблюдает за мной. Я думаю, не стоит ли мне объяснить ей мое странное поведение. Затем уголки ее губ слегка приподнимаются, и она, как ни в чем не бывало, продолжает наблюдать за тем, как Лена проводит пальцем по рыбке за стеклом. Бьянка, я не знаю, что случилось, но на Михаила что-то нашло. С того момента, как мы познакомились, Он держался крайне отстраненный, избегая практически любой физической близости, если не считать нескольких легких прикосновений того, что он помог мне сесть в его машину. Он редко первым вступал в контакт. Я даже начала задумываться, не случилось ли чего. Возможно, он решил компенсировать свое поведение, потому что последние два часа он не выпускал мою руку. Мы пошли в магазин, чтобы купить лени балетные туфельки, И по пути заглянули еще в несколько магазинов. В какой-то момент Лена пожаловалась, что устала, и Михаил подхватил ее на руки. Он так и не выпустил мои руки, когда нес дочку на своем левом бедре. И внизу у меня все затрепетало, когда я украдкой взглянул на него. Он так и не выпустил мои руки, когда нес дочку на своем левом бедре. И внизу у меня все затрепетало, когда я украдкой взглянула на него, так непринужденно держащего Лену. «Нам еще что-нибудь нужно?» — спрашивает он, когда мы выходим из книжного магазина, в который зашли, чтобы купить детскую книжку для Лены. Михаил поворачивает голову и смотрит на меня. И на мгновение я задумываюсь, почему. Но затем я понимаю, что нахожусь в его слепой зоне, и он, вероятно, не видит моего ответа. Я машу головой. «Хорошо. Я позвоню Сиси, -Си, чтобы она присмотрела за Леной сегодня вечером». Я приглашаю тебя на ужин. Хорошо? Я улыбаюсь и киваю. Да, лучше, чем просто хорошо. Это не слишком? Я поворачиваю в сторону и осматриваю себя в зеркале. Длинное платье с разрезом сбоку и скромным вырезом. Правда, оно красное. Возможно, мне стоит переодеться. С той стороны двери доносится голос Михаила. Ты готова? Похоже, все-таки это будет красное платье. Я открываю дверь и вижу Михаила. Судя по тому, как он смотрит на меня, ему нравится то, что он видит, и это вызывает во мне легкое волнение. Я поворачиваю, чтобы взять пальто, которое оставила на кровати, но Михаил забирает его у меня из рук и помогает надеть. Всегда такой джентльмен, мой таинственный супруг. Я протягиваю руку, чтобы убрать локоны из-под пальто, но он опережает меня, запуская руки мне под волосы у основания шеи и осторожно приподнимая их. У меня от тебя дух захватывает, шепчет он мне на ухо. У меня по спине пробегают мурашки, когда он берет меня за руку и выводит из квартиры. Мы приходим в ресторан и, пока следуем за метро до к столику в углу люди провожают нас пристальными взглядами. Они стараются делать это незаметно, но все их внимание приковано к повязке и шрамам Михаила. Затем их взгляды опускаются на наши соединенные руки и на их лицах читается удивление. Кажется, Михаил этого не замечает, или он, может быть, просто притворяется. Меня бесит, что они так реагируют на Михаила, но ради него я делаю вид, что не замечаю их холодных взглядов и тихих перешептываний. Когда мы присаживаемся за стол, я беру меню, чтобы посмотреть, что у них есть, но там все на французском. Я могла бы выбрать что-нибудь наугад, но есть риск, что мне принесут улиток или что-нибудь столь же отвратительное. Вместо этого я откладываю меню, подвигая свой стул к Михаилу и смотрю на меню, которое он держит в руках. Оно тоже на французском, но я полагаю, что он знает язык, если привел нас сюда. Михаил смотрит на меня сверху вниз, кладет руку на спинку моего стула и начинает перечислять мне блюда. Я не особо привередлива, поэтому достаю телефон и быстро набираю текст. Выбери сам, только никаких улиток или прочей гадости. Затем я кладу телефон на стол перед ним. Пока мы ждем заказ, официант приносит нам вино и расставляет бокалы справа от наших тарелок. Когда он уходит, Михаил берет свой бокал и переставляет его налево. Я тянусь за своим бокалом, слегка касаюсь нижней части предплечья мужа и поднимаю взгляд. «Все в порядке», — говорит он. «Почти зажило». Я снова печатаю в телефоне. Я так и не спросила, что случилось. Я показываю ему экран и указываю на его предплечье. Мы установили связь с трелкой албанской банды и отправились ловить главаря, чтобы допросить его. Он сопротивлялся. «Что-нибудь выяснили?» «Нет, но мы выясним». «Вопрос времени». «Интересно, что он сделает с теми, кто заказал стрельбу, и в чем именно заключается работа Михаила в братве? Но, с другой стороны, я не уверена, что действительно хочу это знать. Вскоре официант приносит нам наше блюдо. Я понятия не имею, что я ем. Кажется, это свинина в грибном соусе, и это очень вкусно. Блюдо Михаила тоже похоже на свинину, только нарезанную мелкими кусочками и густо заправленную». Пахнет потрясающе. Поэтому я, наклоняюсь ближе, накалываю один кусочек мяса на вилку и отправляю в рот. Тебе нравится? На его губах появляется едва заметная улыбка, как будто его забавляет, что я ворую его еду. Ему следует улыбаться чаще. Я подцепляю вилкой кусочек мяса со своей тарелки и протягиваю ему, гадая, что он будет делать. Михаил смотрит на вилку, потом на меня — и наклоняется вперед, принимая предложение. «Абсолютное совершенство», — говорит он, глядя прямо на меня, и мне кажется, что он говорит не о еде. На мгновение мне кажется, что он собирается поцеловать меня. То, как он смотрит на мои губы, заставляет мое тело трепетать от возбуждения, но потом отворачивается. «Я делаю что-то не так? Я знаю, что я нравлюсь ему. Я вижу, как он смотрит на меня, когда думает, что я не вижу его» как будто хочет прожить своим взглядом одежду на моем теле. Что, черт возьми, творится в твоей голове, Михаил?»